Глава 8. Ромео и Джульетта в селе Богимове. У батюшки моего было бюро из карельской берёзы очень хорошей работы. Оно стояло в его кабинете подле большого вальтеровского кресла прадеда. Ключ от ящиков этого бюро был очень оригинальной формы, с сердечком в верхней части тяжёлый и гладко отшлифованный. Когда отпираешь ящик стола, то замок издаёт дискантовый металлический звук, весьма приятный. Я с ранних лет пользовалась доверием моего отца и была девочкой лет 10, когда он доверял мне этот ключ. И я знала, где лежат его бумаги, портфели, деньги и некоторые ценные вещи кольца, дедовские табакерки, часы. Батюшка мой был очень брезглив, имел много причуд и предрассудков, и я одна в доме умела ему угождать. Например, если он доверял кому-нибудь ключ от своего стола, то требовал, чтоб он и возвращали ему из рук в руки. Боже упаси положить ключ на стол против него. Это его сильно раздражало. Ибо есть примета, что ключ, не возвращённый хозяину из рук в руки, предвещает ссору в доме. Точно так же опрокинутая солонка заставляла бледнеть моего отца. И сколько раз эти солонки летали у нас со стола, летом в окно, зимой в форточку, как бы для того, чтобы разрушить силу предвещания. Тринадцать человек у нас за столом никогда не садилось. Батюшка мой был нервный, как женщина, и страдал всегда припадками меланхолии, скуки, тоски какой-то. Матушка моя, которая была напротив, очень живая и деятельная, порицала эти припадки. И батюшка Призывал меня часто к себе в такие тяжелые минуты и заставлял меня болтать с ним. Это его развлекало. В доме говорили, что я любимица, и сходно с ним как характером, так и наружностью. Бабушка тоже говорила моему отцу про меня. — Катя, точно твоя покойная мать, Алеша, вылитая Юлия Ивановна. Я очень поздно начала помнить, чтобы в семье поминали о родителях батюшки. Впрочем, именно в этом бюро, вместе с портфелем, где хранилась его дворянская грамота, лежал небольшой пакет, на который я долго не обращала большого внимания. Но однажды батюшка показал мне, что лежало в этом пакете, сказав: "Вот работа моей матушки. Единственное, оставшееся мне о ней в воспоминании. Работа эта была такая изящная и художественная, что после я никогда в жизни не встречала ничего подобного. То был кисет для табаку из белого атласа, по сторонам которого были вышиты волосами в тень два наивных ландшафта. Один представлял хижину в лесу, ручей, мостик, другой аллею сада. На полянке мавзолей в виде колонны. Перспективность ландшафта доказывала в исполнительнице работы знакомство с живописью. Вообще эта работа была тонкая, требующая большого терпения и искусства. За сим Вот роман моего дедушки Владимира Алексеевича Пранчищева, который мне рассказывала моя матушка гораздо позднее, когда я была уже большой девицей. Владимир Алексеевич служил долго в военной службе в Осцейском крае, и полк его стоял в Ревеле. Он был моложе своих сестёр, был отцом не любим, и о нём в семье мало заботились. В Ривели молодой францищев полюбил молодую девушку по фамилии Борнеман.